За подзоры и зазовы Тихой узницей зеркал, Кто внимательные взоры Через льдышку продышал. Дрыхнет жизнь, Не сдав бутылки, Но доносится в монок, И в продышанную дырку Смотрят окна, как в монокль. Глядя с улицы, Всмотритесь в тайный вензель,